Каждый день на границе в разных местах — тарарам! Лезет всякая мерзость, потому что фашисты рядом, нахальные. Ну да ничего, мы их учим. Расскажи что-нибудь, а то все я говорю. Да что ж тебе, миленький, говорить? Крепко люблю тебя, вот и прилетела Ты, Варенька, такие слова произносишь — что у меня печка на глазах начинает гпк танцевать. Смело смотря ей в лицо, медленно проговорил Игнат, не в силах унять колотившееся под гимнастеркой сердце. — А ты поставь печку на место. — Знаешь, Варя, я ту самую печку могу взять руками и в другой угол перетащить. Скажи только одно слово. — А что его говорить? Я уже сказала. Варя, тихо и задумчиво проговорил Игнат и обнял девушку за плечи. Так что же? Рапорт надо начальству подавать. А вдруг откажут? А ты добейся, чтобы не отказали. Укажи какую-нибудь важную причину. Да что тебя учить? Ты мастер всякие балансы сводить. Сегодня со мной побудешь, а потом без резолюции начальников, что можно нам в ЗАГС сходить, глаз да меня не кажи. Я не хочу разные побосенки выслухивать, да и перед земляками краснеть. Так-то, дорогой мой. Завтра с секретарем райкома поеду здешний колхоз глядеть и свою работу показывать а ты оформляй тот самый документ. Командиры у меня, Варюшка, хорошие, задумчиво, с внутренней радостью, сказал Игнат. И они все поймут правильно, разберутся во всем справедливо. Так что ты, Варенька, будь спокойна, езди по селам, показывай людям нашу золотую кубанскую пшеницу. Глава 17. Зная горячую, большую любовь Игната Сороки к Варе, командование одобрило его решение жениться. Сорока бережно спрятал рапорт в нагрудный карман гимнастерки и в великолепном настроении отбыл вместе с сержантом Бражниковым на охрану государственной границы. Передать это радостное известие Варе он не смог. Она вместе с прибывшими с Кубань колхозниками и, сопровождавшим их местным агрономом, ездила по району. Со сцен сельских клубов, за столом красных уголков, горячо звенел ее молодой голос. «Приезжайте, дорогие друзья, к нам в гости, мы вас примем как родных, и вы сами посмотрите на нашу жизнь». Простота и рассудительность этой девушки подкупали крестьян. Высокая, белолицая, с темными, волнистыми волосами, она была не только красивой, но и какой-то сильной, уверенной в себе. Сергей Иванович откровенно любовался кипящей в ней энергией и должен был признать, то, что она сейчас сделала не смогли бы сделать десятки агитаторов, которых, кстати сказать, в районе было еще далеко недостаточно. Женщины зазывали Варю в гости, старались подробнее расспросить, как живут и работают кубанские колхозники. Она показывала фотографии своей бригады, себя, работающую на комбайновом агрегате, за рулем автомашины, на тракторе. Все поражались, что она может управлять такими машинами. Это было самое убедительное доказательство. Некоторые жители Западной Белоруссии впервые видели комбайны и не сразу верили, что машина может давать готовое обмолоченное зерно. После собрания сельского актива Иван магнитский пригласил всю прибывшую из Кубани делегацию к себе в гости. Народу набралась полна хата. Пришла Франчишка Игнатьевна с Осипом. Даже приплелся старый пастух дед Ажешка, которому стукнуло уже 72 года».